Глава 2 Новичок. Существует множество преданий о завоевателе, первом короле-островитянине. Он провозгласил Бак первым герцогством и основал королевский род. Одна из легенд гласит, что набег, который он совершил, был первым и единственным, сделанным с холодных суровых островов, породивших его. Говорят, увидев деревянные стены оленьего замка, он сказал, «Если там есть огонь и еда, я отсюда не уйду». В замке было и то, и другое, и он остался.